Глава восьмая А вот я с Павлом в этот день, вернее, вечер, встретилась. Нет, я к нему в гости не ходила. Во-первых, я действительно пока не очень долго могу находиться в вертикальном состоянии. Максимум до ближайшей лавочки во дворе клиники. Если честно, сама в шоке от собственной дряхлости. Ну да. Я никогда не была засегдотаем тренажерного зала, но пешком ходила много и с удовольствием. И не так уж серьезно меня избили Гизма и его помощничек Афанасий. Бывало и похуже. Но вот уже больше десяти дней прошло, а я еле ползаю. Пройду чуток, и приплыли. Сердце колотится так, словно километр пробежало в быстром темпе. Ноги ватные, руки дрожат. Врачи успокаивают, говорят, нервные. Слишком уж много случилось всего за один тот день. Да и вкололи мне какую-то гадость, подручные гизма, когда похищали. Впрочем, вкололи больше нормы. Так, на всякий случай, чтобы не рыпалось. Я вот до сих пор и не могу толком рыпнуться, а хочется осточертело отлеживать бока, задыхаться от малейшего усилия, ощущать себя беспомощной обузой для всех. Но даже если бы уже смогла ходить много и с удовольствием, я все равно не знаю, где прячут Павла. Это во-вторых. Допуск к нему строго ограничен, только свои. В крыле, где находится его палата, по очереди дежурят люди Дворкина. Без охраны никак, надежные охраны, учитывая ажиотаж вокруг Павла. Так что проскользнуть к тайно было невозможно, и выскользнуть, соответственно, тоже, думала я. Пока поздно вечером, уже после больничного коллективного отхода ко сну, дверь моей палаты тихонько не скрипнула. «Я еще не спала». Читала при свете ночника книжку И на открывающуюся дверь поначалу особого внимания не обратила Внимание мое полностью утонуло в хитросплетении сюжета очередного триллера Ну да, согласна Мало мне триллера в жизни Я еще и читаю всякие кошмарики Учитывая мою запутанную ситуацию с Мартином Мне сейчас следует жадно постигать откровения авторов и авторш женских романов, выискивая там подсказку. Как же идтить ей через коромысла, распутать ея? Ситуацию. Но не могу. И не потому, что все женские романы – чушь и розовые сопли. Есть и очень даже талантливые авторы, и авторши тоже. Просто... Я сама разберусь, вот. А триллеры, особенно мистические, как у меня в руках сейчас, они реально отвлекают от рвущих душу воспоминаний, от чувства вины, от беспокойства за родителей, за Монику, от мыслей о Мартине. В общем, дверь открылась, потом закрылась, но я на посторонние раздражители по-прежнему не реагировала. «Наверное, медсестра зашла какой-нибудь очередной укол мне вогнать в и не без того уже похожую на друшлаг верхнюю четвертинку многострадального седалища». «Да-да, минуточку!» – пробормотала я, не отрываясь от книжки. «Сейчас повернусь. В левую давайте. В правую меня уже кололи сегодня». «В левую? Давать?» Интригующее начало. От звука мужского низкого голоса и я, и мои руки вздрогнули так, что книжка волей-неволей взлетела вверх и шлепнулась под ноги. арликина ты что? Ты как сюда попал?» «И незачем так орать!» Очень удачно спародировал кролика из отечественного мультика «Авенепухи Павел». «Я и в первый раз прекрасно слышал!» И он смешно дернул носом и поправил указательным пальцем несуществующие очки. Я невольно хихикнула, и напряжение вместе с испугом рассыпалось на мелкие радужные осколки. Напряжение от неожиданности. Испуг? Ну, я за прошедшие дни больше ни разу не виделась с моим спасителем. Вот и отвыкла немного от его внешности. От серовато-зеленой чешуйчатой кожи, от лишенной волос, бровей, ресниц и даже ушных раковин головы. От... а, собственно, все. В остальном Павел ничем не отличался от нормальных людей. И, если бы не вышеперечисленное, вообще мог вполне сниматься на обложку модного журнала. Высокий, стройный, широкоплечий. Черты лица правильные, причем без слащавости. Большие, слегка миндалевидные глаза непонятного оттенка, то ли карие, то ли зеленые. Разобрать в свете ночника сложно. Олежка правильно сказал. Человеческие глаза. Теплые, умные, добрые. А сейчас... Еще и со смешинкой в глубине, и улыбка периодически растягивала уголки твердого красивого рта. Я тоже невольно улыбнулась в ответ. Рада тебя видеть, и вдвойне рада, что у Моники все в порядке. А ты откуда знаешь? И голос у него, смерть бабцам, низкий, бархатный, завораживающий достаточно взглянуть на твою сияющую физиономию а она сияющая озадачился павел забавно скосив глаза к переносице словно пытаясь рассмотреть себя я не очень сверкаю глаза не слепит если только слегка рассмеялась я прищурившись смотреть можно ты лучше скажи балабол как ты сюда попал Допустим, в клинике уже почти все спят, и ты мог не бояться встретить кого-либо по пути, но как тебя пропустили секьюрити твоего отца? — А знаешь, — посерьезнел Павел, — так странно это слышать, твоего отца. Я привык считать, что отца у меня нет, нет и не было. Мама Марфа никогда не говорила о нем, а я и не спрашивала. Хотя, когда был маленький, всерьез думал, что отцом был Змей Горыныча сказки. А потом сам стал для людей этим змеем. Но чтобы Кульчицкий, Венцеслав Кульчицкий, кичащийся своим безупречным происхождением, и он мой отец, арликина я усмехнулась и покачала головой. Ты мастер уводить разговор в сторону, я это уже поняла. И мысли тоже ты отводишь, и взгляды, да? Я правильно поняла? На тебя смотрят и не видят, так? Ты молодец, Варя, – улыбнулся Павел. Мгновенно сообразила, что к чему. Ну, не то чтобы мгновенно, – заскромничала я. Но сложить два и два могу. И твоя телепатия, и то, что ты вытворял тогда в пещере, а теперь это твое появление у меня. Думаю, выражение для отвода глаз появилось не случайно. А что ты еще умеешь? Да вроде все, пожал плечами Павел. В смысле все? Вообще все? Все-все? «Двигать взглядом вещи? Поджигать им же взглядом?» «Да нет!» – фыркнул Орликина. «Ты что?» «Под все я имел в виду перечисленное тобой». «Да, я могу общаться телепатически, владею чем-то типа гипноза». «Могу, но для этого, правда, приходится максимально концентрироваться» подавлять волю человека, делать его своей марионеткой. Но ненадолго. «Да и не люблю я этого, если честно», – поморщился он. Ощущения поганые потом, словно наизнанку вывернули, и физически, и душевно. «А вот с Моникой что?» «С ней уже все в порядке, а она спит. Это я как раз поняла сразу». Я имею в виду твою ментальную связь с Моникой. То, что она тебя слышит. То, что ты каким-то образом выводишь ее из мрака безумия, возвращаешь. Знаешь, задумчиво произнес Павел, для меня самого это загадка. Ничего подобного больше ни с кем я не ощущаю. Может, это как-то связано с испытанным мной шоком? когда я узнал, что Моника, что она пропала. Если бы ты знала, как мне было плохо в тот момент. Наверное, если бы она не выжила, не дождалась. Он отвернулся, помолчал пару мгновений, потом глухо продолжил. В общем, как только я нашел ее, я словно прирос, стал частью ее души. А она частью моей, поэтому я и не дам ей уйти, пока жив.